Мужчина с Марса. Давным-давно шла Кристина по парку. Теннисный костюм она так и не сняла, не успела принять душ и переодеться. Волосы, убранные назад и стянутые резинкой на затылке, открывали крупное, не единое и плавное линии лицо, как у русской крестьянки. Но без резинки волосы падали на глаза. Послеполуденный воздух был жарок, хотя стоял апрель. На закрытых кортах парила, Кристин была как варёна. Солнце выманивало стариков это всюду, где они проводили зиму. Недавно Кристин прочитала историю про одного старика, что 3 года прожил в канализационном люке. Старики точно в водоросли сидели на скамейках или лежали на траве, подложив под головы квадраты выброшенных газет. Когда Кристин проходила мимо, сморщенные и поганки стариковских лиц тянулись к ней словно их относило течением, а потом медленно и безразлично отворачивались. Выскочили белки в поисках корма. Две белки прыжками, замирая, приближались к Кристин, выжидательно впившись взглядом в открытых ртах над скошенными крысиными подбородками обнажены пожелтевшие передние зубки. Кристин ускорила шаг, ей нечего было дать белкам. Людям не стоит их кормить, подумала Кристин. Белки от этого становятся назойливы и прошивиют. Посреди парка Кристина остановилась, чтобы снять кардиган. Когда же она наклонилась, чтобы подобрать земли ракетку, кто-то коснулся оголившейся руки. Кристина редко орала и теперь только резко выпрямилась и крепко сжала ракетку. Но подошёл не один из стариков, а темноволосый мальчишка лет 12. "Простите", сказал мальчишка. Я ищу факультет экономики. Это там? и он указал на запад. Крестин вгляделась в пристынье. Она ошиблась. Не мальчишка, а не скорослый мужчина, ниже её на голову. Крестин же была девушкой рослой, величевой, как говорила её мать, стараясь ободрить. И ещё этот человек был, как выражались в её семье, представителем другой культуры. Без сомнения восточного типа, хотя вряд ли китаец. Должно быть, она странный студент, подумала Кристин и одарила его доброжелательной и вежливой улыбкой. Ещё старшеклассница, она была президентом клуба Объединённых наций. В том году их в школу назначили играть роль египетской делегации на учебной ассамблее. Задача не из увлекательных. Ребята не хотели быть арабами, но Кристин довела дело до конца и выступила с очень неплохой речью про палестинских беженцев. — Да, — сказала Кристин, — вон здание факультета. — Вон то с плоской крышей, видите? А мужчина нервно улыбался. За очками с прозрачной пластиковой оправой его глаза таращились на Кристин, словно через аквариум с золотыми рыбками. Он не пошел, куда она показала, а вместо этого сунул ей зеленый блокнотик и шариковую ручку. — Рисовать план, — сказал он. Крестин положила на землю ракетку и аккуратно нарисовала схему, как пройти. "Мы здесь", говорила она, отчётливо произнося слово. "Вы идёте сюда, факультет здесь". Она обозначила маршрут пунктиром, а здание отметила крестиком. Мужчина близко наклонился к ней, внимательно следя, как она рисует. Он пахнул варёной цветной капустой и ещё каким-то неизвестным гелем для волос. Андресова в крестян вручила мужчине блокнот и ручку и улыбнулась окончательной улыбкой. "Погоди", сказал мужчина. Он вырвал из блокнота зелёный листок со схемой, сложил его аккуратно и спрятал в карман пиджака. Рукава до самых костяшек по краям болтались нитки. Мужчина принялся что-то писать в блокноте. С некоторой брезгливостью Крестин заметила, что ногти его обгрызены до безобразия на некоторых пальцах пятна от протёкшей шариковой ручки. Моё имя, муж шепнул ей в блокнот. Кристин прочитала странный набор аккуратно выведенных печатных букв: И, Г и Н. "Благодарю", сказала она. "Теперь пиши твоё имя", сказал он, протягивая ей ручку. Кристин замешалась. Будь этот человек из её культуры, она бы подумала, что он её клеймит. С другой стороны, для мужчины из её культуры она была слишком крупная девушка, её никогда не клейили. Разве только тот официант мараканец из певного бара, куда они с студентами иногда заходили после заседаний. Мараканец был прямолинеен. Он просто подкараулил её возле женского туалета и спросил его, лоб, а она ответила нет. И всё. А этот мужчина не был официантом. Он был студентом, и Кристин не хотела его обижать. Наверное, в его стране какая бы она ни была, этот обмен именами на листочках форма вежливого общения, как сказать, спасибо. И Кристина взяла ручку. Очень приятное имя, сказал он, сложил листок и засунул в тот же карман, где уже лежала схема. Кристина сочла, что уже выполнила свой долг с лихвой. Ну, до свидания, сказала она. Приятно было с вами познакомиться. Она наклонилась, чтобы взять ракетку, но она передела и держал теперь ракетку перед собой обеими руками, словно трофейное знамя. Я несу это для тебя. О нет, прошу вас, не стоит беспокоиться, я спешу, сказала она, чётко произнося слова. Без ракетки она почувствовала себя безоружной. Мужчина зашагал по тропинке. Он перестал нервничать и, казалось, совершенно расслабился. «Воу парле франце?» — непринужденно спросил он. «Не очень хорошо», — сказала она. «Как бы мне так повежливее забрать у него ракетку», — угадала она. Он таращил на нее глаза сквозь очки. «Он что, заигрывает?» Кристин прекрасно знала, что у нее ужасный акцент. «Послушайте», — произнесла она в первый раз, выказывая нетерпение. «Он что?» Мне действительно нужно идти. Отдайте, пожалуйста, ракетку. Он ускорил шаг, он и собирался отдавать ракетку. Куда ты идёшь? Да, ответила Кристин. Мой дом. Я иду теперь с тобой, сказал он с надеждой в голосе. Нет, сказала она. Следует проявить твёрдость. Кристин рванула вперёд, вцепилась в ракетку и вырвала её после короткого приперительства. До свидания, сказала Кристин, отвернулась от его недоуменного взгляда, и пустилась рысцой. Может, теперь до него дойдет. Похоже на бегство от рычащей собаки. Нельзя показывать, что боишься. И почему, собственно, она должна бояться. Он в два раза меньше ее, а у нее ракетка. Ничего он ей не сделает. Кристин не оглядывалась, но чувствовала, что он по-прежнему следует за ней. «Хоть бы трамвай подъехал», — думала Кристин, — И трамвай действительно подъезжал, но был ещё далеко и стоял на светофоре. Через мгновение, когда Кристин подошла к остановке, мужчина возник сбоку. Он тяжело дышал. Кристин закаменела, смотрела перед собой. "Ты мой друг", осторожно сказал он. И Кристин сдалась. Он всё-таки не заигрывал, он чужестранец и просто хочет познакомиться с кем-то из местных. И разве она не поступила бы точно так же? Да, сказала она, скупо улыбаясь. Это хорошо, сказал он. Моя страна очень далеко. Кристина не знала, что и ответить. Это очень интересно, сказала она. Наконец-то подъезжал трамвай. Кристина открыла сумочку и вытащила билетик.